Вот жено, амори. Неужели искать встречи в подземелье неправильно? В том 14-й, интер они зашевелились. Он переместился. Тихие слова старшего бога раздались во тьме зала. Уранни сводил взгляд с подземелья, расположенного под его ногами. Переместился Вы точно говорите о аджугернауте. Ответ прозвучал из кристалла размером с кулак. Этим кристаллом был Окулюс. На поверхности магического предмета отображался Фелс. Окулюс располагался в зале молитв под главным отделением гильдии Уран, бог возносивший под подземелья молитвы. Хоть и не идеально, мог понять, что происходит внизу. Точнее, он ощущал определенного монстра. Разрушительный Джигернаут спустя пять лет объявился снова, присутствие поборника смерти, который уничтожил семью Астреи, в которой состояла авантирстка Ледяной ветер. Было достаточно, чтобы вызвать у бога-основателя Арареу сильное беспокойство. Да, он отдаляется от зоны, в которой появился и спускается по этажам. Порождение разрушения начало двигаться не в пределах одного этажа. Оно пересекло множество этажей, столько, что Уран мог лишь предполагать о том, насколько низко оказался монстр. Жуткое существо ускользнуло из водной столицы, в которой его появление никто не ожидал. Это невероятно. Учитывая условия его появления шансы на то, что он покинет этаж, на котором появился, Филс, на данный момент отправившийся вместе с Ксеносами на изучение рукотворного подземелья Кносса, был озадачен. Чтобы появился Джиггернаут, подземелье должно получить существенный ущерб. Когда это случается, живое подземелье выпускает что-то вроде антитела, то есть цель существования Джиггернаута — это истребление вторгшихся чужаков, авантюристов на этаже, на котором он появился. Строго говоря, если цель монстра сбегает с этажа, он не должен за ней следовать. Что происходит? Реальность была такова, что умерший укротитель заставил монстра преследовать парня и эльфейку. Но даже всезнающий основатель Рарио был далёк от знания о том, что могло произойти в подземелье. Уран и его компаньон на поверхности могли лишь строить предположения о случившейся аномалии. А в ответ на это монстр Рекс появился в водной столице. Неужели Подземелье проигнорировало время его появления и отправило его? Уран также заметил и другое действие, предпринятое Подземельем. Лицо умудренного бога, в шутку называемого другими богами Невидимым, скривилось от непонимания. Что вы будете делать, Уран? «Отправлю подкрепление в водную столицу. Даже если они не окажут влияния на сложившееся положение, мы обязаны узнать, что происходит. Но сейчас мы заняты изучением Кносса. Слишком малое количество семей могло бы справиться с этой задачей, пока семья Локи занята тем же. Если вы объявите задание через гильдию, подкрепление ни за что не поспеет вовремя. Исходивший из кристалла голос переполняло беспокойство. Уран понимал, что Фёлс и Ксенос не успеют подойти вовремя, а бессмертный маг беспокоится о сохранности семьи Гестии. После спасения Ксеносов из города Фиолс готов был рискнуть чем угодно ради спасения Белла Карнелла. То же самое чувствовала сам Уран. Я сделаю всё, что в моих силах, даже если это не принесёт результата. Четыре факела, окружавшие алтарь, полыхнули сильнее, подпитываемые волей бога. Сидящий на своём троне Уран поднял синие глаза к тёмному потолку. Остальное будет зависеть от тех, кто что-то предпримет, как и мы. Ток, чашка ударилась о пол, соскользнув со стола. Сель, ты в порядке? Официант Короно бросилась к девушке с серыми волосами, у ног которой лежали керамические осколки. Предмет, который упал не был собственностью бара, это была любимая кружка одной из коллег девушек. Она принадлежала Эльфийке, которой на работе не было. Силь перевела взгляд с осколков на полу на свою руку. Капля крови текла по её тонкому пальцу. Простите, простите меня. Мне нужно на пару минут отойти. Силь, когда ты идёшь мне? Сель выбежала в заднюю дверь, не обращая внимания на слова Ани. Она и другие служанки остались в тихом баре, который ещё даже не открылся. "Джемети, она побежала искать лё?" спросила Кашка девушка Хлоя, собирая осколки чашки. «Даже не знаю, что она собирается делать. Вообще понятия не имею, что у неё в голове". Варуно, единственная девушка, что человека заставшихся, нахмурилась. Однако в её словах не было осуждения. Примерно так же отреагировали работницы кухни. И только Мия, владелица щедрой хозяйки, тяжело вздохнула, увидев, что работа её заведения нарушена. "Мя, это всё Лью виновата! И в том, что Силь так странно себя ведёт, и что Мия и остальные так сильно беспокоятся, и вообще в том, что тут мрак мрачно стало. Это всё её вина!" Аня кричала, запрокинув голову, до того как Лю исчезла последние дни, она была сильно напряжена, и коллеги подозревали, что случилось нечто необычное. Это было всего лишь предположением, но основывалось оно на долгой дружбе. Девушки просто чувствовали, что что-то не так, но не могли этого объяснить. Простите, тот кто-нибудь есть? Словно взамен сбежавшей силь в бар ворвалась богиня. Э? Богиня? Посетитель? Нет. Это богиня мальчика, богиня Гестия. Богиня, которую можно было бы принять за обычную девушку, стояла в дверях бара. Судя по тяжёлому дыханию и тряске чёрных хвостиков, в этот бар она бежала, не дав себе даже перевести дыхание. Она подбежала к Каниро и Хлое. Вы хорошо с эльфийкой знакомы? Достаточно, чтобы знать, что она задумала. «Эльфийкой? Вы про Люмиа? Да, вопрос ещё важней. Вы такие же доодыри сильные, как она? Постойте, богиня, а почему вы задаёте такие вопросы? Дмя, для начала было бы неплохо, если вы перед нами объяснились. Аня озадаченно наклонила голову. Ронова покраснела. Хлоя сосредоточенно потребовала объяснений. Гестия, склонившись поближе к служанкам, шепнула: "Простите". Вместо ответа богиня отдала им письмо, аня взяла бумагу, в то время как Ронова и Хлоя заглянули ей через плечо. Это письмо, которое отправила наша помощница с 18 этажа. Письмо содержало рассказ о местоположении ледяного ветра и просьбу о помощи. Трое девушек, которые должны были быть обычными официантками, и нахмурились. Хрость с громким треском откололся кусок молота. А? Инструмент треснул в мастерской Вельфа, в задней части сада поместья домашнего очага дома семьи Гести. Женщина, которая использовала этот молот для ковки меча, пусть и не была его владелицей, уставилась на молота ошарашенным взглядом. Слишком горячо? Нет, должно быть, Вельф не заботится об инструментах, как подобает кузнецу. Точно. Только так и может быть. Не могла же я ошибиться. Я ошиблась? Ох, как плохо то Он на меня сильно разозлится. Схватившись за голову, она забормотала, Изгибы её тела прикрывала всего одна полоска отбелённой ткани. Женщина снова бросила взгляд на сломавшийся молот. А может, плохой знак? пробормотала она. Пока она пристально изучала молот в мастерской, в которой стало тихо, за её спиной распахнулась дверь. Что? Владелец уже вернулся? Или в доме семьи Гести забрался вор. Успокойтесь. Как Гефест оставил вас для охраны, так и нас попросили охранить это место, пока никого нет. Что, правда? Ну, виновата. Ладно. Если подумать, выглядите вы знакомо. Бог Мяха ха его спутница, если я правильно помню. Женщина расслабилась, когда в мастерской оказался Мях, за которым следовала Нажа. Она усмехнулась и собиралась заговорить о каком-нибудь пустяке, но заметила выражение лиц пришедших. Её улыбка исчезла с её лица. Так как Гести убежала в тёмную хозяйку, заговорила Нажа. "Ам, я понимаю, что это невежливо, но не могли бы вы оказать нам услугу, Циклоп?" В мастерскую её прозвище прозвучило вместе со словом услуга. Собаки Калбаранда, командир Семи Гефест, и кузнец-виртуоз, прищурила неприкрытой повязкой правый глаз.